глава 13 получия сеть в вашене отличительной чертой парка при издании собрания старейших в вашене было царящее здесь спокойствие шуровый аскетизм так можно было бы определить ту неподдельную степенность с которой группы новичков совершали свою прогулку среди деревьев квадрата где не имел права появляться никто кроме старейших Время от времени мимо проходил кто-нибудь из высокопоставленных старейших, одетый в зеленую мантию, величественно принимая приветствие. И изредка здесь появлялся премьер-министр. И вот сегодня премьер-министр почти бежал, не обращая внимания на почтительные жесты рук, чувствуя за спиной осторожные взгляды, не понимающие переглядывания, слегка поднятые в удивлении брови. Он ворвался в зал собраний через служебный вход и побежал по пустому коридору, Затем забарабанил в дверь открывшуюся при нажатии ноги сидящего в комнате и вошел. Секретарь Искаса взглянул на него из-за своего маленького стола, на котором был установлен миниатюрный телевизор с экранируемым приемом, и продолжал внимательно слушать сообщение Премьер-министр резко стукнул по столу. «Что это такое? Что происходит?» Секретарь холодно посмотрел на него и отодвинул телевизор в сторону. «Мое почтение, ваша светлость не нужно церемоний!» Нетерпеливо прокричал премьер-министр. «Я хочу знать, что происходит!» Если в двух словах, то наш подопечный сбежал. «Вы хотите сказать, что человек, которого Шакт подверг обработке синапсайфером, чужак-шпион, тот, который был на ферме?» Неизвестно, как много определений произнес бы еще обеспокоенный премьер-министр, если бы секретарь не прервал его безразлично. «Именно». «И почему мне не сообщили? Почему мне ничего не сообщили?» «Необходимо было действовать немедленно, а вы были заняты. Поэтому я надеялся на свои силы». «Да, вас очень беспокоит моя занятость. Когда вы хотите обойтись без меня, но я не позволю обходить меня стороной. Я не...» «Мы зря теряем время», — невозмутимо произнес секретарь премьер-министр запнулся посреди начатой фразы. Он закашлялся, не зная, что сказать, и мягко проговорил. «Расскажите подробности, Балкис». подробности почти нет. После двух месяцев терпеливого ожидания этот Шварц покидает ферму. За ним следят, но он уходит от слежки». «Как уходит?» «Точно мы не знаем, но факты следующие. Наш агент натор прошлой ночью пропустил три сеанса связи. По шоссе по направлению к Чике был послан его напарник, который нашел его у обочины шоссе мертвого». Премьер-министр побледнел. «Его убил чужак?» «Вероятно, хотя мы не можем утверждать наверняка. Не было обнаружено никаких признаков насилия, кроме выражения боли на его лице. Конечно, будет произведено вскрытие. Он мог умереть и от инфаркта в самый неподходящий момент». «Это было бы невероятным совпадением». «Я тоже так думаю», — холодно ответил секретарь. Однако, если его убил Шварц, то события становятся еще более загадочными. Видите ли, из того, о чем мы говорили раньше, вполне определенно следует, что Шварц должен был отправиться в Чику, чтобы встретиться с Шектом. Да был найден на дороге между фермой Марена и Чикой. Поэтому три часа назад мы объявили в городе розыск, и человек был схвачен. «Шварц?» – недоверчиво спросил премьер-министр – «Именно он!» «Почему вы этого не сказали сразу?» Балкис пожал плечами. «Ваша светлость, у вас есть более важные дела. Я сказал, что Шварц в наших руках, но он был схвачен легко и быстро, и мне трудно соотнести это со смертью Натора. Как может быть он одновременно столь умным, чтобы обнаружить и убить Натора, одного из наших людей, и столь глупым, чтобы открыто искать работу?» «Он искал работу?» «Да. Это дает возможность выдвинуть две версии. Или он уже передал имеющиеся у него сведения Шекту или Авардану, или же он позволил себя схватить с целью отвлечь внимание. Не исключено, что действуют и другие агенты, которых мы не обнаружили и которых он прикрывает. В любом случае, мы не должны быть чересчур спокойными». «Не знаю». Беспомощно сказал премьер-министр, красивое лицо которого выражало беспокойство. «Все это слишком сложно для меня!» Балкис усмехнулся с почти нескрываемым презрением и объявил. «Через четыре часа у вас назначена встреча с профессором Беллом Аварданом». «У меня? Зачем? Что мне ему говорить? Я не хочу его видеть!» «Успокойтесь!» Вы должны видеть его, ваше сиятельство. Это кажется мне необходимым, потому что близится время начала этой фиктивной экспедиции, и он должен сыграть свою роль, спрашивая вашего разрешения на исследование запретных зон. Об этом предупредил нас Энус, а уж он должен знать подробности этой комедии. Вы должны воздать ему тем же и сделать вид, что принимаете все всерьез». «Хорошо». «Я попробую», — кивнул премьер-министр. Белл Авардан прибыл вовремя и имел возможность оглядеться вокруг. Для человека, хорошо знакомого с лучшими произведениями архитектуры галактики, здание собрания старейших выглядело не более чем примитивная коробочка из гранита и стали, выполненное в архаическом стиле. Для того, кто был к тому же археологом, Оно своим мрачным, почти диким аскетизмом могло олицетворять жилище, соответствующее мрачному, почти дикому образу жизни. Эта примитивность у него ассоциировалась с далеким прошлым. Мысленно Авардан вновь вернулся назад. Его двухмесячное путешествие по западному континенту оказалось не совсем приятным. Все испортил тот первый день. Воспоминание о событиях того дня мгновенно его разозлило. Эта девушка была груба, неблагодарна, настоящая землянка. Почему он должен чувствовать себя виноватым? И все же. Учитывал ли он, каким потрясением для нее было узнать, что он чужак? Он вспомнил и оскорбившего ее офицера, которому он отплатил сломанной рукой за высокомерие и жестокость. Да и мог ли он знать, сколько ей уже довелось претерпеть от чужаков? Неужели он оказался для нее одним из них? Если бы он был более терпеливым, он даже не помнил точно ее имени. Пола? А дальше? Странно, обычно он не жаловался на память. Была ли это подсознательная попытка все забыть? Что же, это совсем не глупо. Забыть. Собственно говоря, о чем ему помнить? Землянка. Обыкновенная землянка. К радости Авардана появился премьер-министр. Это означало конец воспоминаниям о том дне в Чике, однако он чувствовал, что они еще вернутся, и эти мысли возвращались к нему все время. Что касается премьер-министра, то он был облачен в новую блестящую мантию. Его лицо было спокойно и невозмутимо. Разговор между ними прошел по-дружески, Авардану пришлось передать добрые пожелания людям земли от некоторых высокопоставленных политиков империи – Затем речь зашла о важности археологии для граждан империи, о вкладе, который она вносит в великое положение о том, что люди всех планет – братья. Премьер-министр заметил, что земляне с этим согласны и надеются, что вскоре наступит время, когда остальная часть галактики перейдет в этом отношении от теории к практике. «Именно с этой целью, слегка усмехнувшись, сказала Вардан, я пришел к вам, ваше превосходительство». Различия между Землей и некоторыми находящимися по соседству провинциями Империи, возможно, в большей степени обусловлены несходством образа мыслей проживающих людей. И все же множество разногласий можно было бы устранить, доказав, что земляне не отличаются в расовом отношении от других граждан галактики. «И как вы намереваетесь это сделать?» Трудно объяснить это словами. Возможно, вам известны два основных направления археологии, называемых теорией Мергера и теорией расселения. Я знаком с ними в общих чертах. Великолепно. Так вот, теория Мергера утверждает, что различные части человечества, развивающиеся независимо друг от друга, на определенном этапе смешались в результате межвидовых браков. Подобная концепция основывается на сегодняшней схожести людей. Да. Сухо ответил премьер-министр. «И, кроме того, из этой концепции следует, что существует несколько сотен или тысяч самостоятельно развившихся существ человеческого типа, обладающих столь близким химическим и биологическим родством, что возможны взаимные браки между ними». «Действительно», — с удивлением проговорила вардан — «вы коснулись самого слабого ее места». И все же большинство археологов не обращают на это внимание, упорно придерживаясь теории, что в изолированных частях галактики могут существовать подвиды человечества, не смешавшиеся с остальными и сохранившие свои отличия. «Вы имеете в виду Землю», — заметил премьер-министр. «Земля берется как пример. С другой стороны, теория расселения считает всех нас потомками одной планетарной группы людей». «Именно». «Мой народ», — сказал премьер-министр, — «основываясь на доказательствах из нашей истории и определенных источниках, которые священные и потому не могут быть показаны чужаку, верит, что Земля является первоначальной родиной человечества». «В это же верю я. И прошу вас помочь мне доказать это всей галактике. И о чем основан ваш оптимизм?» «На моем убеждении, что многие примитивные артефакты и архитектурные памятники могут быть расположены в тех зонах вашей планеты, которые, к несчастью, радиоактивны. Их возраст может быть точно определен». Однако премьер-министр, не дослушав, отрицательно покачал головой. «Об этом не может быть и речи». «Почему?» – удивился Авардан. «Прежде всего», – произнес премьер-министр, – «чего вы надеетесь добиться?» «Если вы докажете свою правоту, даже если на всех планетах согласятся с вами, что изменит тот факт, что миллион лет назад все мы были землянами? В конце концов, миллион лет назад все мы были обезьянами, и все же никто не называет их своими родственниками!» «Вы приводите доказательства в пользу своих противников», — неохотно произнес Авардан, закусив нижнюю губу. «Потому что я спрашиваю себя, что скажут по этому поводу мои противники?» «Таким образом, вы не достигнете ничего, за исключением, быть может, дальнейшего обострения ненависти к нам». «Но существуют еще интересы чистой науки, расширения наших знаний», — премьер-министр кивнул. «Я искренне огорчен, что мне приходится этому препятствовать. Я бы с радостью помог вам, но земляне...» «Упрямый и гордый народ, которому столетиями приходилось проявлять смирение из-за... Отношения к ним в определенных частях галактики достойного сожаления. У них есть определенные табу, определенные обычаи, которые даже я не посмею нарушить. И радиоактивные зоны. Да, они являются одним из наиболее серьезных запретов». «Даже если бы я дал вам свое разрешение, а я сделал бы это с величайшим удовольствием, это вызвало бы лишь беспорядки, которые не только подвергнут опасности вас и членов вашей экспедиции, но и спровоцируют враждебные действия против земли со стороны Империи. Допустив это, я потеряю доверие моего народа». «Но я собираюсь принять все возможные предосторожности». «Если вы хотите, можете послать со мной наблюдателей. Или же я могу дать обещание не публиковать никаких полученных результатов без предварительной консультации с вами». «Вы искушаете меня. Ваш замысел очень интересен, но вы переоцениваете мои возможности, даже если мы оставим в стороне вопрос о чувствах моего народа. Я не обладаю абсолютной властью». «Собственно говоря, моя власть весьма ограничена, и все вопросы должны передаваться на рассмотрение Совета Старейших, прежде чем по ним будет принято окончательное решение». Авардан покачал головой. «Очень жаль. Наместник предупреждал меня о трудностях, но я все же надеялся. Когда вы проконсультируетесь со своим Советом? Президиум Совета соберется через три дня». Не в моих силах изменить повестку дня так, что, возможно, пройдет несколько дней, прежде чем будет обсужден ваш вопрос. Скажем, неделя. Авардан рассеянно кивнул. «Хорошо. Между прочим, ваше превосходительство...» «Да. Я хотел бы встретиться с одним ученым, живущим на вашей планете, доктор Шакт из Чики. Поскольку я уверен, что он человек занятой, не могу ли я попросить у вас сопроводительное письмо?» Премьер-министр заметно сосредоточился и некоторое время молчал. «Могу ли я спросить, с какой целью вы желаете его видеть?» Проговорил он наконец. «Конечно. Я читал об изобретенном им приборе, который он, кажется, назвал синапсайфером. Дело касается нейрохимии мозга и может оказаться весьма интересным для одного моего замысла. Я занимался работой по разбиению человечества на энцефологические группы». «Знаете, по различным типам мозговых токов». «Ух, я кое-что слышал об этом изобретении. Кажется, ему не удалось добиться успеха». «Что же, возможно, вы правы, но он специалист в этой области, и, может быть, мне очень полезен». «Понимаю. В таком случае письмо для вас будет приготовлено. Конечно, вы не должны упоминать о своих намерениях в связи с запретными зонами». «Разумеется, ваше превосходительство». Авардан встал. «Благодарю вас за любезность». И могу лишь выразить надежду, что совет старейших будет благосклонен к моим замыслам. Секретарь появился сразу после ухода Авардана. На его губах застыла свойственная ему холодная злобная улыбка. «Отлично!» — проговорил он. «Вы держались отлично, ваша святлость!» Премьер-министр мрачно посмотрел на него. «Зачем он хочет встретиться с Шахтом?» «Вы удивлены? Не стоит». Все прекрасно согласуется. Вы заметили его холодность, когда вы отказали в его просьбе? Была ли это реакция ученого, переживающего, что нечто без всякой причины ускользает из его рук? Или же это была реакция человека, сыгравшего свою роль и довольного, что дело уже сделано? И снова странное совпадение, Шварц убегает и пробирается в чику На следующий день здесь появляется Авардан и после равнодушной болтовни о своей экспедиции, между прочим, упоминает, что направляется в Чику, чтобы встретиться с Шектом. «Но почему он сказал об этом Балкис? Это выглядит безрассудно!» «Потому что вы прямолинейны. Представьте себя на его месте, он считает, что мы ничего не подозреваем. В подобных случаях победу приносит искренность. Он отправляется на встречу с Шектом. Отлично!» «Он откровенно говорит об этом, он даже просит письмо». «Что может быть лучшей гарантии его честных и откровенных намерений?» «И это поднимает другой вопрос. Шварц смог обнаружить, что за ним следят. Но у него не было времени предупредить сообщников, иначе перед нами не разыгралась бы эта комедия». Секретарь прищурил глаза, закончив плести свою словесную сеть. Трудно сказать, сколько времени пройдет, прежде чем отсутствие Шварца покажется им подозрительным, но по крайней мере. А Вардан за это время успеет встретиться с Шектом. «Мы схватим их вместе, и они не смогут выкрутиться». «Сколько у нас есть времени?» — спросил премьер-министр. Балкис задумчиво посмотрел на него. «Пока точно ответить нельзя. А с тех пор, как стало известно об измене Шекта, мы утроили скорость приготовления, и все идет хорошо». «Мы ждем лишь математические расчеты необходимых орбит. Несовершенство наших компьютеров задержит нас. Что же, теперь это вопрос всего нескольких дней». «Дней?» — это было сказано тоном, в котором странно смешались торжество и ужас. «Дней», — повторил секретарь, — «но помните, что всего одной бомбы за две секунды до нулевого времени будет достаточно, чтобы остановить нас». И даже после этого будет период от одного до шести месяцев, в течение которого возможен ответный удар. Так что мы еще не в полной безопасности. Несколько дней. И начнется небывалая в истории галактики битва, и Земля атакует всю империю. Руки премьер-министра слегка дрожали.